Тема сегодняшней нашей передачи – «проверка» или «ревизия». Термин этот кажется более техническим, нежели связанным с внутренним миром человека, тем более с богословием. И тем не менее он имеет непосредственное отношение к духовности, к вере. На самом деле таких вот слов «ревизия», «проверка» в Библии нет, но само понятие присутствует. Его в основном выражает слово «испытание» мы попытаемся определить, в чем именно Писание призывает нас испытывать самих себя. Для этого нам прежде всего нужно знать, по каким параметрам и что нужно проверять. А это значит определить, что для нас главное в жизни, и задать себе вопрос, все ли хорошо, все ли в порядке, все ли правильно. И посмотрим, что из этого мы потеряли, в чем у нас недосмотр или недостаток, Как это найти и можно ли было этого не терять? Ревизия в этом и заключается, чтобы проверить наличие того, что нам дано. Ревизия делает сравнение, сверку с тем, что должно быть и что есть, и подводит итог тому, чего нет, а потом уже ищет виновных, причины и все остальное. Известны случаи, когда люди даже теряли жизнь при ревизии. Как грозно звучит клич «к нам едет ревизор», ведь при ревизии могут быть обнаружены большие недостачи, кражи, и то, что было прикрытым, тайным, вдруг выходит наружу. Итак, давайте вначале разберемся, что нам было дано, ведь потери духовные несравнимы с потерями материальными. Первое, как известно, намного опаснее по своим масштабам и последствиям. Библия говорит нам, что человеку с самого начала было дано очень многое. Он был сотворен Богом в раю, саду, данным Творцом человеку для наслаждения и возделывания. Он все время находился в общении с Богом, мог с Ним иметь непосредственные беседы. Во всем творении Божьем царила гармония, и все животные, все звери и птицы были у человека друзьями. Адам и Ева имели все необходимое для жизни и в материальном плане. Им не нужно было беспокоиться ни о заработке, ни об обеспечении потомства. Они могли наслаждаться спокойным сном, у них была нерастревоженная совесть, им незнакомо было чувство стыда». И вдруг в одночасье человек этого всего лишился. Согрешив, нарушив единственную заповедь Творца, он потерял все эти прекрасные благословения, дарованные ему изначально Творцом. Потеряв это, человечество стало искать путь возврата, Путь был длинный, иногда шли ложными путями, намечали какие-то планы, пытались их выполнить и говорили, что в конце будет обещанное долгожданное или светлое будущее, или возврат к истокам духовности, национальной, религиозной. Но что же именно потерял Адам и как нам это возвратить? Во-первых, вера в Бога. Вера в Бога — это самое главное, что он потерял. Человечество идет к этому тысячелетиями, к вере в Бога, и очень часто уходит в ложном направлении. Достаточно вспомнить огромное количество религий, которые есть в мире. Потеря веры заключается в том, что человеку был предложен от имени Бога выход в личности Иисуса Христа. Но вместо этого большинство людей до сих пор предпочитают верить дьяволу пользуясь образом из «Путешествия пилигрима» Джона Буньяна, кстати, это была любимая книжка русского поэта Пушкина, можно утверждать, что по сей день дьявол завел многих людей в топь уныния и продолжает там их водить. И вот мы у себя ревизию проводим и видим, да, с верой неблагополучно, настоящей веры в Бога нет, а если есть вера теперь, в этой вере христианской еще столько толка, в течение суеверий, неверных акцентов – Во что, друзья, мы верим? Во что верю я? Или вы, дорогой радиослушатель? Одного названия деноминации мало, вернее, оно-то как раз перед Богом ничего-то и не решает. Например, возьмем старообрядчество, отколовшееся в свое время от православия. Только оно одно, это течение, разбилось на 48 разных названий и толков. Да и названия-то какие интересные у этих толков? «Часовенные», «Поморские» и других каких только нет. «Голбежники», «Дырники». Тополевцы, лучники. А, кстати, дырники называются так потому, что они верят, что если нет дыры в кути на улицу, то молиться уже нельзя. Мол, нет возможности для молитвы попасть на небеса. Голбежники, наоборот, так называются потому, что молятся только в погребе, в голбце. Наверное, это возникла такая традиция после тех гонений, которые им пришлось претерпевать. Как видим, разнообразие очень большое. И интересно даже все это изучать где-нибудь в курсе религиоведения, но вот когда дело касается спасения своей собственной души, когда вопрос стоит о жизни и смерти, шутки и праздный интерес оканчиваются. Кого-то охватывает отчаяние, он, боясь заблудиться в этом лабиринте, решает, что истину в нем искать безнадежно, бесполезно. Другой же человек, пустившись в поиски истины, не поленится и заглянет в священные тексты, а также на собрания верующих, чтобы только найти ответы на вопросы души. Итак, человек потерял ориентир истины, духовный маяк. Каждому такому потерявшемуся путнику говорит Христос в Евангелии от Иоанна 3 главе. «Верующий в Сына» «Имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Потому искать стоит не среди множества религиозных течений, но искать нужно самого Христа. Тот, кто имеет Христа, имеет жизнь вечную, потому что уже знает путь. Сам Христос называет себя этим путем. Сегодня мы говорим о проверке, о ревизии. Так проверим же себя, знаем ли мы хотя бы этот путь». Если не идем по Нему, то хотя бы знаем ли мы этот путь? Если не можем назвать себя посвященными христианами, то знаем ли мы, по крайней мере, что Христос есть истина и что Он — этот самый путь к вечной жизни? Одному верующему его оппонент говорит, «Ну вот что это у тебя такое, сын неверующий, а ты сам верующий? А неверующий сын у меня, какая разница тогда? Я и так неверующий». А этот ему и отвечает, «Во время беды «Мой сын знает, куда обратиться, а твой не знает». То есть мой сын, хотя еще и не уверовал, но, по крайней мере, знает путь, знает, где он может обрести действительную помощь. Апостол Павел призывает нас во втором послании к Коринфянам. «Испытывайте самих себя. верили вере ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» потерял Адам? Здоровье. Это дано было в достатке нашим прародителям, но мы тоже потеряли его. Очень многое утеряно, и люди снова на ощупь бредут и ищут. Люди готовы платить любые деньги ради обещания возвращения здоровья, излечения болезней. Говорят, в Южной Америке каким-то образом лечат с помощью насекомых. Их нужно держать пальцами, и от дрожания шмеля что-то там переходит на нервное окончание, влияет на нервную систему, из разных вшей, из мух каких-то настойки делают. Иной, говорят, предпочтет болеть, чем лечиться такими настойками. Так вот, здоровье было потеряно в раю. Сделав ревизию здоровья, мы можем найти даже причины, почему мы такие, но нам в Писании дается некоторое утешение. В первом послании Петра, в 4 главе, говорится, «И так как Христос пострадал за нас плотью», то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Поэтому отсутствие здоровья – это не просто последствия грехопадения, что тоже верно. Для христиан в нем, в этом отсутствии, есть смысл, потому что это наше соучастие некоторое в страданиях Христа, а также помощь в избавлении от греха со стороны Бога. Но отчаиваться из-за потери здоровья вновь-таки не стоит. В вечности Господь обещает нам его возвратить и даже приумножить. Здесь же болезнь является как раз одним из тех средств, которым Господь пользуется для излечивания нас от греха. Провести нужно также ревизию вещей. На африканском континенте проводят так называемое огненное служение. Нет-нет, я не имею в виду крещение огнем. Я имею в виду тогда, когда ненужные вещи просто выносят и сжигают. Такие служения проводятся в церквах. Кто-то может возразить, мол, если тебе самому не нужно, может быть, понадобится другому. Зачем же это сжигать? Но Действительности есть вещи, которые не представляют ценности ни для нас ни для кого-то другого. Они не нужны сами по себе. К сожалению, эта огромная захламленность также захлестнула и нас в нашей материалистической культуре. В желании иметь все и сразу мы становимся похожими на плюшкиных, которые тащат в дом все подряд, не задумываясь о том, нужно ли нам это на самом деле. Итак, друзья, проверим себя. Проверим наше духовное состояние. Проверим наш пульс и физический, и духовный. Проверим, все ли в порядке в нашем материальном мире. И только совершив эту проверку, мы сможем надеяться на то, что будем приняты у Господа. Да благословит нас всех Господь в этом.